Эпилог дышать становилось все тяжелее. Воздух уже обжигал легкий, как бывает, когда с холода заходишь в парилку. Я терпел до последнего, а когда стало совсем не в моготу, потянулся к повязке. Именно в этот момент распахнулась дверца камеры сгорания, и меня потянуло наружу, на свежий воздух и прохладу. Успели! Прозвучал над головой голос Доминико. «Боги, брат, ты не поверишь, как я рад тебя видеть! Давай я помогу тебе отсюда слезть, мы торопимся!» Я хотел сказать, что нужно замотать мне получше рану в груди, потому что и без того уже почти истек кровью, а если пошевелюсь, рана снова откроется. Но получилось только пробормотать что-то невнятное да слабо пошевелить рукой. Меня, впрочем, каким-то чудом поняли. Над головой появилась Кера. Принялась неумело, но аккуратно обматывать мне плечо и грудь какой-то грубоватой материей. А Доминика откуда-то притащил кувшин с разбавленным вином. И мне в глотку полилась чудесная, прохладная и невыразимо прекрасная жидкость, которая просто возвращала меня к жизни. «Все, потерпи, дружище!» — Сейчас мы вас с Марком поменяем местами и уберемся отсюда! — попросил Доминико. — Я удивился, что значит «поменяем местами с Марком». Потом меня сняли со стола, а на мое место потащили сверток с чьим-то телом, очевидно, Марка. Тело внезапно шевельнулось, и Доминика вздрогнул. — его он что, живой? — Конечно, — удивилась Кера. — Диего же запретил мне убивать без разрешения. «Да бей — То прохрипел я. — Ужас какой! Марк, конечно, заслуживает смерти, но только что чудом избежав сожжения заживо, я не желал такой участи кому бы то ни было. Промелькнула мысль, что не стоит перекладывать убийство Марка на плечи Керы, но я сам ей удивился. Оставить в живых его мы не можем, да и не хочу я убивать лично, но в моем нынешнем состоянии, даже если мне дадут в руки нож. Я буду долго стараться. А револьвером, я так понимаю, мы не можем воспользоваться. Пока я рефлексировал, Кера без лишних сомнений до характерного хруста крутнула голову завернутого в ткань тела и задвинула его в камеру. Мне же с каждой секундой становилось все лучшее. Видимо, живительная влага впитывалась в кровь. Встать самостоятельно я даже и не пытался. Кера легко подняла меня на руки и понесла к выходу. По дороге я имел удовольствие наблюдать три тела в форме работников крематория. — Эй, вы что? — Прохрипел я, но Доминика даже не дал договорить. — Не беспокойся, все с ними хорошо. Просто пьяный. Ты тогда мне здорово посоветовал, как пользоваться своим маном. Вот тренируюсь. Хорошо, что у них в желудках полно жидкости было. Видно, недавно обедали. Дальнейшее общение пришлось временно прекратить. Меня уложили в крытую повозку, и мы куда-то поехали. Проснувшись, обнаружил, что повозка уже стоит, а рядом о чем-то спорят Доминико и Кера. Время от времени — приятный сюрприз. Пару реплик вставляет Рямус. Все-таки жив пацан. Ха, рад, что хотя бы ему удалось избежать участи остальной контубернии. Меня по-прежнему клонило в сон, но больше хотелось узнать, где мы, да и поговорить с друзьями не терпелось. Повозка качнулась. На фоне открытого входа появилась физиономия Ремуса. — Ура! Очнулся! Доминус Диего! Я так рад, что вы живы! Тут же рядом появились Доминика с Керой. Вытащите меня отсюда! — проворчал я. — На воздух хочу. Я был безумно рад видеть друзей, да и в целом блаженствовал. Свобода! Наконец-то свобода! Да, мне паршиво! Но я не вижу вокруг каменных стен. Мы остановились возле какого-то заброшенного хутора. Таких в последнее время много появилось на севере Ишпаны. Диего, я на тебя изрядно зол. Улыбаясь, сообщил мне брат. Из-за тебя я пережил совершенно ужасную декаду. Почему нельзя было рассказать о своем плане? Прости, брат. Повинился я. Боялся, что ты проговоришься Валерию. Очень уж это хитрый и внимательный тип. Он мог по оговоркам и по поведению вычислить наши планы. Не обижайся, ладно? Сам видишь, все висело на волоске. Ладно, прощаю. Великодушно махнул рукой Доминико. Этот негодяй действительно очень умен. Но ничего, главное, ты вернулся. В помплоне. Нас никто не достанет». «Я не еду в помплону». Покачал я головой. «Но... как же?» Кузен ошарашенно распахнул глаза, а я поспешил пояснить свое решение. «У меня было время, чтобы подумать. Я в помплоне не нужен. Люди устали от войны. Если я вернусь, это быстро станет известно чистым». Тогда вас в покое не оставят, нет уж. Диего кровавый мертв сгорел в Сарагосском крематории. И пусть оно так и остается. Ты же сам понимаешь, что нас и без тебя надолго в покое не оставят, возразил Доминико. Они не успокоятся, пока не умиротворят весь север Испании. Все так, согласился я. Но надеюсь, вы сможете воспользоваться передышкой и сделать так, чтобы им просто невыгодно было, как ты выразился, умиротворять. — Ладно, — помолчав, признал Доминико. — Может, ты и прав. — Значит, уходишь? Скажешь, куда? — Конечно, дружище. Но ты мог бы и сам догадаться. Все дороги ведут в Рим, так ведь? Мои враги никуда не делись. Глупо воевать с ними здесь, если сами они в столице. Доминика застыл на секунду, осознавая сказанное, а потом оглушительно расхохотался. Ой, одна из лучших новостей за последнее время. Эх, жаль, я не смогу увидеть физиономию отца, когда он увидит, что я прошу тебя встретить. Ты ведь не думаешь, что сможешь заявиться в Рим? И не войти при этом официально в семью. Конец книги Читал Сибиряк